Топом. Выбраться из дома тайком оказалось не так и сложно. Все или спали, или разошлись по комнатам. Главное, внизу не было никого, кто бы пристал с вопросами. Вопросов топочка боялась. Мы справимся, шепнула она Тяпе. Та завертелась в руках, заюлила, но голоса, к счастью, не подала. На улице было прохладно. Ступеньки влажно поблескивали растаявшим льдом, а на траве еще серебрился иней. Топа поежилась и испытала острое желание вернуться. Холодно ведь, и тяпу простудить можно. — Мы справимся, — повторила Топа, спускаясь с лестницы. — У нас все получится. На самом деле пройти получилось всего метров двадцать. Сзади долетел звук шагов, торопливых, и поэтому, как показалось, раздраженных. Миша всегда раздражался, когда куда-то спешил. — Ну и как это понимать? — строго поинтересовался Яков Палыч. — Куда это ты решила сбежать? — Я не сбегаю. — Именно что сбегаешь. Собаку куда денешь? В приют? Виктор на время взять обещал, выпалила топа и поняла, что попалась. Я... я не то сказать хотела. А мне кажется, что именно это. Значит, вы с ним не о любви, а о собаках говорили. Топочка кивнула и с некоторым облегчением подумала, что с планом теперь не выйдет. Наверное, жаль, потому как теперь не совсем понятно, что делать дальше. Не, наверное, хорошо, потому как умереть было бы страшно. На третий день, когда он почти привык уже и к виду из окна, и к запахам, и к тягучему времени, когда происходящее вокруг смутно и неспокойно, Вадима припроводили в знакомый уже кабинет, где, кроме Владислава Антоновича, и знакомого уже подполковника, на стуле со связанными руками сидел Димка. «Добрый день, присаживайтесь!» — по-свойски поздоровался следователь и указал на стул у стены. Димка же и не повернулся. «Бог ты мой, какая нелепица! Да разве ж можно на Димку подумать? Шестнадцатилетний шалопай, бестолковый и бесполезный!» Взятый в экспедицию в силу своего с Игорем родства. То ли племянник, то ли троюродный брат. Он значился в табеле разнорабочим, но работать не особо любил. Я... я не виноватый. Раскопали они. Да, они раскопали, а я причем? Я ж так, я только на каникулы сюда. Мамка говорит, едь с дядькой, мир посмотришь. А он что в экспедиции клево, а тут не клево совсем, тут жарко и песок, и помыться никак, и жрут какую-то гадость, и в город не выйти. Ломаный босок, местами взлетающий до визгливого дисконта, заполнял комнату, и Вадим замер, затаив дыхание. Не спугнуть бы, не отвлечь случайным звуком, видом своим. Но Димка, казалось, ничего вокруг и не замечал. Я сразу свалить хотел, только священ не отпустил. Сюда пришли, а местные работать не дают, и правильно. Им лучше знать, можно тут копать или нет. Только ж священу не докажешь. А потом другое место показали. Ну и все, началось. Он мотнул головой, откидывая с глаз отросшие волосы. Что началось? «Страшно! Я ему говорил, нельзя, а он мне дурак, ничего не понимаешь, наука это. Кости! Кости! Я опять кости! Целые ящики костей с номерочками! Какая наука! Нельзя было трогать, нельзя! Они во сне! Глаза закрываешь, а руки тянут! Я убегал, убегал, убегал! А как убежать?» И вы снова просились уехать, мягко уточнил Владислав Антонович. Просился, каждый день просился, а он нет. Беситься начал, по морде заехал. Когда это случилось? А когда вот он свалил, не выдержал. Полные губы Димки расползлись в улыбке. Я сразу понял, что он тоже их видит, только ему было куда ехать, а мне. У меня денег нет, заплатить нечем, а без денег к этим уродам не сунешься. Я обречен был, понимаете? Я думал, теперь хоть до свищи дойдет, раз дружок его сбежал, то и ему самому пора манатки собирать. А он в стойбище поперся уговаривать, вернулся осатанелый, на меня наорал и по морде заехал. И тогда вы решили убить? Да, я третьи сутки не спал. А еще семь дней, как без сна. А если заснуть, догонят. Нож где взяли? В палатке. В его вон вещах. Я не думал, что на него решат. Я, я просто искал нож и вспомнил, что видел у него. Красивый. А почему молчал, что ты его? Почему не признался? Ну, вы все равно этого загребли. Я и подумал. Я ненарочно, я уехать хотел, а мне не давали. Зачем не давали? Это они, они, виноваты, раскопали, говорил, не копайте. А они, всадники, идут, догонят скоро, и тебя догонят, и всех вас. Спустя два дня Владислав Антонович, добравшись до лагеря, сухо сообщил, что подозреваемый оказавшийся человеком неуравновешенным, покончил жизнь самоубийством в палате психбольницы, куда его направили на обследование. Тогда же состоялся последний разговор Вадима с этим чужаковатым степям, но все-таки сумевшим, как оказалось, писаться в сложный их мир человеком. «Да, я сразу понял, что это не ты», Владислав Антонович курил, но пепел стряхивал в кулечек, свернутый из промокашки. — Все-таки маловероятно, чтобы ты ночью верхом попер за двадцать километров, только чтобы перерезать горло собственному товарищу, собственным же, попрошу заметить, ножом. — Тогда почему? Вопрос этот, мучившись того самого дня, как Вадим узнал правду, вырвался-таки. Вышло истерично и несолидно, и Владислав Антонович не отказал себе в удовольствии усмехнуться, снисходительно так, понимающий. — А потому что нож, как ни крути, твой, его многие опознали, и про ссору вашу тоже сказал не один человек, и про то, что покойный тебя уволить грозился. — Я и сам уволюсь. Дело, конечно, твое. По мне так вообще несерьезное это занятие археология. Копаете тут, портите людям настроение местных, будоражите. А ради чего? Вот зачем мне, скажи, знать, как и что носили 200 лет назад, 300, полтыщи? Да что от этого лично для меня переменится? Ничего. А вот от того, что я убийцу нашел. Лично для меня переменилось многое. Слова Владислава Антоновича были обидны еще от того, что Вадим силился найти возражение, опровергнуть, и, как не раз бывало, прежде, разговор-то не нов поразить противника аргументами. Но те не находились. Да и Громов дожидаться оправдательной речи не стал. Стряхнул сигаретки-серый пепел. Затянулся и продолжил. Так вот, я знал, что ты не убийца, но не знал, кто убийца. Значит, надо было понаблюдать, желательно так, чтоб и вблизи быть, и не спугнуть. Ну, я и собирал против тебя показания, и до всех довел, что ты это, больше некому. Согласились, подуспокоились, говорить начали. Ну, мальчишкой проговорился. Как? Какая тебе разница? Мелочь, пустячок. А дальше просто чуток надавить и раскололся. А если б не раскололся? Если бы до да кобы, Владислав Антонович поглядел вверх. Раскололся бы. Тут, дорогой мой, дело такое. Место-то вы для копания и вправду не очень хорошее выбрали. Духи? Какие духи, товарищ ученый, что вы все прям как дети. То ни во что не верите, то во все и сразу. Тут проще все, обыденнее. Тут Владислав Антонович топнул ногой и, замолчав, прислушался. Под землей карстовые полости, заполненные газом, который время от времени прорывается на поверхность. Что за газ? А мне откуда знать? В соседнем районе пару лет назад скот потравился, сотню голов полегло, и пастух с ума сошел. Стрелять по овцам начал, а потом и сам застрелиться попытался. Не до смерти, правда, но в больнице он все про всадников рассказывал, про то, что духи смерти поднялись, быть беде. Ничего, как-то обошлось, так что, Владислав Антонович хлопнул по плечу, отправляйтесь-ка вы домой. Отдохните, а работу и вправду поменяйте. Ну, ее историю эту. Торговлей вон, займитесь лучше а то в магазине сигарет нормальных не купишь. Так значит, газ, из-за газа все. Мы раскопки начали и вскрыли. Вот именно. Начали и вскрыли, и надышались. А почему тогда остальные? Почему они здоровы? А кто сказал, что здоровы? Да все ваши на последнем издыхании работают. «А пущего спокойствия ради, вот вам и предписание!» Владислав Антонович из внутреннего кармана пиджака достал конверт. «В семьдесят часа свернуть лагерь и всем пройти диспансеризацию!» Так что товарищи-археологи докопались. Вадим взял конверт, но вот удивительно! Несказанному, не написанному на бумаге, он не верил. Ему хотелось задать еще вопрос, точнее вопросы. К примеру, от чего это предписание появилось только теперь? Почему Владислав Антонович, догадавшись об опасности, не поспешил предупредить? Ведь промедление могло привести к ужасным последствиям. Почему отравился Дима, который меньше всего времени проводил в раскопе? И сам Вадим, который хоть и работал, но не больше, чем другие. И почему Дима говорил про всадников? Если кошмары вызваны отравлением, вряд ли они могут быть настолько одинаковыми. Послушай, товарищ, Владислав Антонович, верно догадавшись о вопросах, терзавших его бывшего подследственного, вдруг разозлился. «Ты просто сделай, что говорят». Подумай, тебе с родными объясняться, ты им тоже про духов рассказывать будешь, а начальству своему институтскому. И он был прав. Вадим, кляня себя за трусость и слабоволие, проглотил вопросы, попрощался вежливо и позволил себе обрадоваться только когда пижонистая нива окончательно растворилась в облачке подымаемой ею же пыли а потом исчезло и облако. Новость о свёртывании лагеря приняли спокойно. С самого начала этого подспудно ждали, потому сборы были быстрыми. Единственный вопрос, который осмелились задать Вадиму, был им предугадан. — Так значит, в газе дело? — Да, — подтвердил он, — в газе. То же самое он ответил и Ивану Алексеевичу решение о встрече с которым далось нелегко. Вероятно, будь, Вадим, менее благодарным человеком, сумей он позабыть об оказанном некогда гостеприимстве, то нашел бы предлог, чтобы отказаться от мысли об этом, пусть и недолгом, возвращении, но не сумел, не позабыл, не отказался и, вдохнув полной грудью знакомую тепловатую вонь юрты, Обрадовался вдруг тому, что он все же, хоть в малости, отличен от других. Появился, значит. Голос Ивана Алексеевича не сохранил и доли былой силы. Он дребезжал, сипел, как и положено Стариковскому, и было видно, сколь тяжело даются бывшему профессору слова. — А я уже и не чаял признаться. — Рассказывайте. Вадим рассказал и про карстовые полости, и про газ, и про скот павший, и про священского племянника, который оказался особенно чувствителен к выделениям, верно от того, что был человеком несерьезным, и образ жизни вел далекий от здорового. Газ, как это они хорошо придумали с газом. Иван Алексеевич хитро усмехнулся. Только сами вы милейший то поверили? Впрочем, не отвечайте. Мне-то это ни к чему, я-то знаю, как оно было на самом деле. А очередная ложь, которую человек выплетает, потому как сил взглянуть на правду нету, мне неинтересно. Вот так-то, милейший. От трубки в его руке расползались нити дыма, длинные, белесые, похожие на усы сама. Они казались живыми, и вдруг подумалось, стоит им коснуться тела, как обовьют, свяжут неведомыми пока обязательствами, неданными обещаниями, и Вадим, смущаясь и стыдясь, отодвинулся. — Вам следует бросить курить. — Зачем? Чтобы прожить чуть дольше отведенного срока? — Я и так превысил его намного и устал. Помните, вы спрашивали о том, что же такого мы увидели в разрытом кургане? И кем были люди, в нем похороненные? И что за статуэтку оставили мне? Пожалуй, теперь я готов ответить на ваши вопросы. Хотя сомневаюсь, что ответы вас удовлетворят. Вероятнее, они лишь убедят в моей старческой неполноценности и склонности к суевериям. Иван Алексеевич крикнул что-то гортанное, и в юрте тотчас возник мальчишка. Состоялся короткий разговор, ни единого слова из которого Вадим не понял, и мальчишка исчез, чтобы вновь появиться с коробкой из лакового дерева, каковую держал с явным трудом и почтением. Ее он поставил у ног Вадима, глянул, как казалось недобро, и сгинул. «Открывайте, не бойтесь», — велел Иван Алексеевич. Открывать Вадим не торопился, разглядывал. Покатая крышка с мелкими трещинками местами вытерлась, местами же блестела лаковой корочкой. По бокам сохранились следы орнамента, но не четкого, ныряшливо нанесенного. Что там внутри? Легендарные сокровища или какая-нибудь чепуха? принятые за таковые по недоразумению. Заранее расстроившись, Вадим откинул крышку. Внутри, на сложенной в несколько раз ткани, лежала статуэтка, небольшая, сантиметров десять высотой, укрепленная на белой каменной пластинке. Она изображала сидящего человека очень тучного и очень довольного. Толстые круглые щеки, полные губы, складки на короткой шее и на шарообразном брюхе ладошки. Он был смешон, он был странен, он был тяжел. «Золото», — подсказал Иван Алексеевич, — «полагаю, цельно литой. а подставка, если не ошибаюсь, нефрит. Но, в общем-то, сие сугубо мои догадки». Как понимаете, никаких подробных анализов не проводилось. Да и вам не советую. Почему? Ну, боги не любят, когда люди принимаются их изучать. Бог? Нет, человечек не походил ни на одного из известных Вадиму богов древности. Не было в нем мистичности египетского пантеона. Не было естественной человечной красоты древнегреческого или римского, не было и некоторой тяжеловесной корявости славянских идолищ. Однажды, давным-давно, во времена, которые столь же далеки, сколь и сказочны, начал Иван Алексеевич, жил-был грозный хан, богат он был грозен, но вот приключилась однажды беда за немог и не телом, духом или душой, как сказали бы сейчас. Прокляли его враги, либо же боги, видя силу человека, завистью воспылали и послали проклятие, но поселилась в сердце его тоска черная, и не знал хан, как побороть ее. Сказка — легенда. Однажды, когда совсем уж отчаялся хан, было ему видение искать Ту, которая сердце его хранить будет, и душу излечит, и повелел хан привести женщин. Были явлены ему красавицы многие, дочери богатых да знатных воинов, но не дрогнуло сердце, и были тогда явлены те, кто не красотою, умом славился, но вновь не отыскалась среди них желанная, и были явлены тогда все дочери народа Степного от новорожденных до старых, от распрекрасных до хромоногих до косых, а еще наложницы до рабыни, среди которых он и увидел ту, которую искал. «Верно», — согласился Иван Алексеевич, — увидел, среди тех, кого для торга отобрали. Золушка. История не впечатляла, потому как не могло этого быть. Вадим точно знал, сколь жестоким был тот прошлый мир, память о котором хранила земля. И не оставалось в нем места для сказок о великой любви, кроме тех, что песенники выдумывали народу на потеху. И верно, не сказали они, что жену хана до того превеликое множество имелось, а наложниц еще больше, не говоря уже о рабынях да случайных девках. Растянулись в загадочной усмешке губы толстого пта. И потеплел он, потяжелел, что и вовсе невозможно было. А Иван Алексеевич продолжал рассказывать неспешно, серьезно, будто и вправду верил. Хрупка она была, что первый лед, но нравом весела и душою светла. О чем говорил с ней хан, неведомо. Но в тот же вечер откупил ее у хозяина, именем новым назвал и женою сделал. И отступила от него тоска, прежним стал, и решили тогда многие, что верно, сильная она колдунья, раз сумела отогнать злых духов и хана спасти. Полюбили? Уважать стали, как уважают людей сильных, а она собрала солнечный свет, Конский топот, слух совины, шелест трав и золото, потому что некоторые вещи можно лишь золотыми оковами удержать, и сделала из золота оберег такой, который от семижды до семи бед уберег бы. Иван Алексеевич, извините, но... Не извиню, хватит перебивать. Думаете, милейший, мне просто вот так говорить? «Я устал, я уйти хочу, но не хочу давать вам руки то, что вы в силу глупости врожденной, либо же по недостатку знаний испортите. Так что будьте любезны дослушать, а дальше сами думайте, как и что вам решать». Иван Алексеевич закашлялся и кашлял долго, сипло, тяжело, Так что сразу стало понятно, недолго ему осталось. Чудо, сколь упрямо цепляется за жизнь это дряхлое тело. Иван Алексеевич замолчал, взгляд его был устремлен на толстого человечка в руках Вадима. Тот же, даром, что с закрытыми глазами, казалось, тоже смотрит, но не сердито, успокаивающе. И луна прошла, и другая, и третья, И радовался жизни хан, и не старел В глаза жены своей глядя, А та хорошела день ото дня на мужа любуясь. Но была их любовь многим костью в горле, Упреком и укором, особенно брату ханову, Который власти желал, а не имел. Глупая история. Очередная сказка, каковых у каждого народа найдется много, и того слушать скучно, а не слушать невежливо. Не зря же Иван Алексеевич старается. И собрал тогда он многих воинов, сказав, «Не станет у Нура, над вами буду». Согласились воины, по сердцу им был грозный и не по сердцу влюбленный. И нашел тогда брат ханов ведьму-шаманку, которая с ночными духами якшалась, младенчиками их прикармливая, травами до да кровью невинной приваживая. И жила ведьма в доме из костей вороньих сложенным, сухими травами перевитым, гнилушками освещенным и на четырех черепах человечьих поставленном. Встретила она брата Ханова лаской, Поставила на стол миску С мышами да жабами печеными, Кувшин с кровью змеиной Да кубок из глины на прахе замешанной. — Ешь, — говорит, — пей, Будешь мне добрым гостем, А откажешься — духа впоследу пущу. Испугался брат Ханов. Потому что страшное это дело Духи ночные, неупокоенные. Пустит их ведьма по следу, И пойдут духи, полетят быстрее коня, Легче стрелы, и сядут на плечи, И терзать будут, пока человека живого за собой В призрачный мир не притянут. Вадим вздрогнул, сразу вспомнились всадники, Что во снах приходили. Сразу вернулись сомнения, о которых он и позабыл уже, потому что, сомневаясь, должен был бы искать много объяснений, а, следовательно, и верить в возможность невозможного. Не решился брат хана в колдунье перечить, съел все и выпил, как есть, обрадовалась старуха и от радости этой обещание дала. Любое пожелание гостя исполнить. И попросил тогда негодный извести Туя-Ацецек, А с нею и брата своего. Пуще прежнего обрадовалась колдунья, Потому как ничего не любила больше, Чем зло творить. И сказала она, «Будет, по-твоему, возьму я бубен глухой И шкур человечьих натянутых, Заиграю в дудки костяные, Скажу слова заветные, И не станет ни хана, ни жены его, Но только и ты помочь должен. Есть у туя оцецек оберег От семижды бед обороняющий. Возьми его, да проковыряй дырочку, Чтоб сбежали из оков золотых Свет солнечный. Он топот, слух совиной и шелест трав. Беззащитна она будет, и муж ее с нею. Золото в руках похолодело явственно, будто остыло изнутри. Вадим, торопясь избавиться еще от одной странности, положил фигурку в короб. И сделал брат ханов, как велено. Украл он на берег золотой, да высверлил в ухе дырочку махонькую. Но и ее хватило, чтоб силы чудесные, в золоте запертые, ушли. И трех дней не прошло, как свалился с коня хан, насмерть расшибся. А без него и туя оцецек жить не осталось, за мужем ушла. И было брату ханову радости, да только недолго, потому как сколько человеческие жизни не тянутся, все в смерть уйдет. И новый хан умер, а с ним сто по сто всадников от болезни неизведанной сгинуло. Этот мир оставила, а к тому добраться не сумела, так и бродят они, неприкаянные. Сторожат покой унура и жены его, не имеют сил следом уйти, от того излятся на живых, следы их ищут, как найдут, с собою тянут. Такая вот история. Обыкновенная история: сказка о любви, приправленная предательством, обманом и возмездием. Но как сказать об этом, не обидев Ивана Алексеевича? который до того сжился с местными легендами, что и сам в них поверил. Об этом думал Вадим, глядя на покруглевшую луну, на россыпь звезд, которые, как иней, сплелись прозрачными лучами, удерживая сетью неба. Дым костров, запутавшись в высоких травах, плыл облаком тумана. Об этом и еще о том, что здесь, в степях, Душе свободно, как никогда прежде, и если тут остаться, то свобода эта будет всегда. И ведь не держит ничего в Москве. Ну да, работа, друзья, родители, которым дважды в месяц заглядываешь, чтоб выдать очередную порцию рабочих пустяков. Пожаловаться, похвастаться, просто исполнить долг. Надоело. Ветер раздирает туман на космы, Ветер шепчет, что не нужно уходить. И чудится, то ли плачет, то ли поет, Красавица туя оцецек, И горечью сухого дыма отвечает ей хан, И молчаливо вздрагивает земля Под копытами призрачной стражи. Все-таки он уснул на улице у костра, И, утром от холода, Долго силился понять, что из увиденного было лишь сном, а что и вправду было. Но прежние мысли «остаться» казались невероятно глупыми, а связи, которые он готов был порвать с такой легкостью, — нерушимыми. Ко всему еще просьба Ивана Алексеевича данное обещание исполнить все в точности и золотая статуэтка в лаковом коробе, которую предстояло каким-то образом переправить в Москву.